подати отменены навсегда, и слышать, как начнут звонить и трезвонить колокола, и как народ станет ликовать и кричать «Ура!» — нет, не Токовские они. Патэ, Орлеан, Коронация — все это были события, коих огромное значение. Смутно понимала Сими. но все-таки то были какие-то гигантские туманы, призраки, отвлеченности — Тогда к отмена податей — вот грандиозная действительность. Вы думаете, я застал их в постели? Ничуть не бывало. Они, как и остальная компания, были оживлены елико, возможно. И паладин лихо описывал свои битвы. А старые крестьяне так шумно выражали свой восторг, что из дом грозил рухнуть.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 «Спасайтесь, ведь это знаменасец Жанны Д'Арк!» Глубоко вонзил шпоры в бока своего коня, так что они сошли с концами в чреве несчастного животного. И помчался прочь, а за ним колышущиеся море его полчищ. «Я был готов проклинать себя, что не догадался нарядиться кем-нибудь другим».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 А я мчался вперед и вперед, вперед и вперед. И, наконец, криком торжества развернул я свое знамя и понесся ищащий навстречу Тальботу. О, то была великая мысль. Трепетный хаос обезумевших людей всколыхнулся и отпрянул назад, как волна прилива, ударившаяся о крутой берег. Победа была наша!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 и куру усаживаются на носе с часом раньше предписанного времени. Да, иные даже говорят «Ноэль Ренгессон!» Ты так и норовишь нажить себе неприятности. Я скажу тебе одно словечко, и ты убедишься, что ради твоей безопасности, видишь, что начинается обычная ссора, которая могла еще продлиться без конца, я передал поручение Жанны и отправился спать.